Парню вполне можно наняться в работники на конюшню. Но Донал не был честолюбив, по крайней мере, в этом отношении. Он все больше влюблялся в книги и в учения, всем существом погружаясь в музыку, мысли и слова. К тому же он прекрасно знал, что при любой другой работе у него почти не будет возможности учиться. Не останется и четверти того времени, что имеется в распоряжении простого пастуха. Поэтому с одобрения родителей Донал продолжал тихо, мирно пасти скот и получать причитающийся ему скудный заработок. На следующий день после приключения на Глажгаре Ники, выйдя из дома вместе со своей юной барышней, предложила ей пойти посмотреть, нет ли ее брата на том самом лугу, о котором говорила ее мать. Дженниевра с радостью согласилась. Они вместе пролезли через кустарник и подошли к живой изгороди, отделявшей усадьбу от небольшой рощицы из лиственниц, возвышавшейся на берегу того самого ручья, за которым, по-видимому, и располагался новый луг. Изгородь состояла из кустов боярышника, совсем уже старых и значительно поредевших возле земли. Поэтому девочки без труда пролезли сквозь нее, но и оттуда луга почти не было видно потому что его заслоняли лиственницы. Они пошли между деревьями и вышли на берег широкого ручья Лори, самого крупного из тех, что впадали в Даур, а вытекая от подножия Глажгара. «Вон он!» – воскликнула ники «Да, я вижу!» – ответила Джинни. «И коровы пасутся по всему лугу». Донал сидел неподалеку от ручья и читал. «Опять он с книгой!» – сказала ники «Интересно, что он такое читает?» – спросила Джинни. «Кто его знает?» – ответила Ники. «Он столько всего читает, что и не упомнишь. Мама говорит, что он так их глотает одно за одной, что у него, наверное, в голове полная каша». «А может, это у него латынь?» «А, Ники?» «Может, и так. Да нет, как это латынь? Вон, барышня, видите, как он...» Засмеялся, от латынию больно не посмеешься. Наверное, какой-нибудь роман. Сейчас их много в городе печатают. А может, стих или баллада? он ужасно любит стихи. Я однажды слышала, как мама сказала, что он, должно быть, и сам потихоньку стихи сочиняет. Худого-то в этом ничего нет, если в самих стихах нет ничего дурного. Только мама сказала, что уж больно это легкомысленное занятие, безделица какая-то. Они с отцом ждут от Доналла чего посерьезнее. Не даром он такой ученый со своими книжками и Эвклидом, или как его там. — А что это такое, Эвклид? — Ой, барышня, не спрашивайте, я ведь и не знаю. Чудное имя для книжки, это правда. Язык сломаешь, пока выговоришь. Похоже то ли на клин, то ли на то, что кто-то куда-то влип. — Честное слово, только я вообще не знаю, что у ней написано, ни чуточки. — Ах, как бы мне хотелось спросить у Доналла, что он читает, — вздохнула Дженевра. — Давайте я ему покричу, а вы у него спросите, — предложила Ники. — Донал, Донал! Донал поднял голову и увидел сестру, вскочил и подбежал к берегу ручья. — Ты не можешь к нам перебраться? — спросила Ники. — Мисс Гэлбридт хочет кое о чем тебя спросить. И не успели они глазом моргнуть, как Доналл уже стоял рядом с ними. Вода была ему всего по щиколотку. — Ой, Доналл, ты себе все ноги промочил! — воскликнула Джиньевра. Доналл рассмеялся. — Ну и что, барышня, что мне с тобой сделается? — Надеюсь, ничего плохого, — ответила Джинни. — Ну и всякое бывает. — Да, — согласился Доналл, — а вдруг бы я утонул? Ники, с достоинством произнесла Женевра. Твой брат надо мной смеется. — Нет, нет, барышня, извиняющимся тоном проговорил Дун. Просто я так обрадовался, когда увидел вас с Ники, что совсем забыл, как надо себя вести. Ну, тогда, успокоившись, заговорила Женевра. Может, и скажешь мне, что у тебя за книга? Это баллады, ответил Дун. Если хотите, я и вам прочитаю одну. Очень хочу обрадовалась Джинни. «Все свои книги я уже прочитала, и они мне ужасно надоели, а папины мне не нравятся. И знаешь еще что, доно Голос маленькой женщины внезапно стал серьезно печальным. «Мне, конечно, очень грустно, даже говорить об этом страшно. Если бы ты не был братом Ники, я бы ни за что тебе бы об этом не сказала. Только Библия мне тоже страшно надоела». «Это и правда грустно, барышня», — ответил Донал. «Только не говорите об этом никому, а то ведь некоторые хоть и сами Библию не любят, а про вас скажут, что вы язычница или еще что похуже. Пойдите лучше к моей матери и все ей расскажите. Она ко всем относится по справедливости и никогда не станет думать плохо о человеке, который говорит правду, если только он не упрямится и не затевает ссору. Когда человек не говорит, что знает сам и о чем думает, а только гадает о том, чего не знает или о том, что у других в голове творится, то от этого одни беды и все худое, так мама говорит. «Ой, да!» вздохнула ники «Эх, как бы было хорошо, если бы все люди пошли к маме, послушали ее, а потом сделали, как она сказала. Весь бы мир переменился, ведь мама как говорит». Если хочешь сказать, что плохое, так говори только о себе, а о других только доброе, а люди-то, по большей части, все делают как раз наоборот. Тут все на минутку замолчали, но потом Дженни снова заговорила. — дона ты мне так и не сказал, как называется твоя книжка? — Если хотите, присядьте на минутку, мисс, — ответил дона вот тут есть чудесное местечко, все маргаритка Давайте я почитаю немножко вслух. Послушайте, понравится вам или нет. А потом я вам скажу, что это такое. Дженни тут же опустилась на холмик, усыпанный маргаритками, и расправила подол своего платья, аккуратно прикрыв им ноги. Садись, Ники. Со стороны твоего брата очень мило, что он согласился немножко нам почитать. Интересно, что именно он выберет. Всё это было сказано с нарочитой старомодной учтивостью, и Джиневра так тщательно выговаривала английские слова, что обыкновенная мать, увидев у дочери подобные манеры, отругала бы ее за чопорное самодовольство. Но в Джинни это был результат естественной шотландской сдержанности в купе с вечными попреками отца и ее собственным чувством приличия. Доналл прочел им балладу Кэмпа Оуэна. «Мне кажется...» «Э, «По-моему... по-моему, я ничего не поняла», — сказала Джиневра. «Вот ужас, правда? Я... я просто не знаю, что думать. Донал, расскажи мне, что ты сам об этом думаешь? А ты, Ники, ты что-нибудь поняла?» «Нет, барышня, не полслова», — ответила та. Донал тут же пустился в разъяснение. Он сказал, что в балладе говорится про девушку, заколдованную злой волшебницей, Оказывается, колдунья, превратив девушку в змею, трижды закрутила ее вокруг дерева и затянула так, что та никак не могла освободиться, а потом наложила на нее страшное заклятие. Девушка не обретет человеческий облик до тех пор, пока в лесу не появится рыцарь и не поцелует ее столько раз, сколько ее тело обмотано вокруг ствола. В конце концов, рыцарь и впрямь появился, и с каждым его поцелуем Очередное кольцо змеиного тела развивалось и падало на землю. И, наконец, после последнего поцелуя девушка предстала перед ним в своем подлинном облике прекрасной принцессы. — Какой добрый рыцарь! — вздохнула женевра Такой добрый и смелый! — Только ведь, знаете, барышня, это все неправда, — поспешила объяснить ей Ники, не желая, чтобы ее хозяйка обманывалась и дальше. Это просто Доналловы выдумки. Все тебе выдумки, выдумки, ответил Донал. А мне они нравятся, у них столько всего хорошего. И потом, Ники, выдумки это или нет, ну, они вовсе не мои. А жаль, это ведь очень старая баллада, а и, наверное, не одна сотня лет. Очень красивая баллада, решительно с достоинством проговорила женевра Надеюсь, этот рыцарь женился на принцессе. И они жили вместе долго и счастливо до конца своих дней. — Вот этого я не знаю, мисс. Наверное, тот поэт, что ее написал, думал, что рыцарю и так досталась чудесная награда, и прекрасная принцесса была ему очень благодарна. — Ой, Донал, но ведь этого мало. Как ты думаешь, ники Да видите ли, барышня, — ответила ники ему и делать-то ничего не пришлось. Поцеловал три раза и все. «Да, но поцеловал-то он змею. Змею, Ники!» Тут Донал, к сожалению, был вынужден, не попрощавшись, кинуться к ручью и не мешкая перебраться на другую сторону, потому что рогатка задумала очередное бесчинство. Девочки же решили, что настала пора возвращаться домой. Поднялись и неспешно зашагали к дому. Весь остаток дня женевра только и говорила, что о девушке-змее и храбром рыцаре, время от времени вспоминая, какой замечательный у Ники брат, и на следующее утро одного единственного полунамека было достаточно для того, чтобы Ники тут же предложила снова сходить к ручью и поискать Доналла, а вдруг он снова принесет с собой ту же самую книгу. Однако добравшись до берега и оглядевшись, девочки увидели, что тот занимается сгибе. Оба они склонились над грифельной доской и по очереди что-то на ней чертили. Они упорно смотрели на доску, не поднимая головы, и Дженни хотела было пойти домой и вернуться после обеда. Но Никки сразу же окликнула Донала. Тот радостно вскочил и побежал к девочкам, а Гиби последовал за ним. Донал перебрался через ручей, но Гиби на другом берегу, И когда Доналл вытащил из кармана Томик баллад, и маленькая компания его слушателей Чина расселась по местам, Гиби так и остался стоять спиной к ним, наблюдая за скотиной. В то утро никто не мешал им читать в свое удовольствие. Доналл читал девочкам целый час. Ники же вслух удивлялась. Что они Дженевры нашли в этих старых балладах? Чего у них такого удивительного? И как можно читать их вот так, одну за другой в один присест? – По мне, так пара фразы куда лучше, Доно, – добавила она. После этого Дженевра частенько отправлялась вместе с Никки навестить ее мать и понемногу училась у нее самому лучшему, чему только может научить настоящая женщина. также часто девочки спускались к ручью, отыскивали там Донала и слушали его чтение. Если на лугу оказывался Гиби, Донал, не отрываясь, читал им чуть ли не по часу, а когда его не было, приходилось довольствоваться теми минутами, которые оставляла им непослушная рогатка. Дженевра еще никогда не была так счастлива. Перед ней открылись новые источники мысли и чувства, в голове зароились новые вопросы, пробудились новые интересы. И хотя уроки с мисс Мейчер совсем прекратились, Дженевра не только ничего от этого не потеряла она с каждым днем узнавала гораздо больше чем могла бы выучить во время утренних занятий к тому же она училась всему этому с нескрываемым удовольствием которое непременно сопровождает всякое подлинное учение ая женевра была еще совсем ребенком с самой первой встречи дональ ощутил ее обаяние и прелесть она не только принимала от него помощь но и сама многое ему давала и ее неустанные вопросы только сильнее подхлестывали его ум. Уже через несколько недель он превратился в ее верного рыцаря, преданного ей со всей пылкостью юноши, возносящего свою даму на недосягаемую высоту не ради ее положения, но из-за красоты и благородства ее души. Сам он считал, что обладает одним, единственным преимуществом, которому, собственно, и обязанный ее милым обществом, просто он был немного старше и знал немного больше. Ее присутствие так сильно и нежно действовало на его воображение, что он впервые осмелился сам написать стихи, правда ни на минуту не помышляя о том, что женевра может стать их героиней и даже прочесть их вслух. Однажды, положив перед собой книгу, это был Бернс, и Донал как раз прочел девочкам стихи маргаритки, и, глядя в нее так, как будто читает напечатанное на странице, он начал произносить то, что вышло из-под его собственного пера. Ритм немного прихрамывал, да и рифмы не везде были удачными, но, в общем, начало было довольно обнадеживающим. Гиби, лежавший в траве на противоположном берегу и слушавший чтение, немедленно заметил, что у Доналла изменился тон и голос, и еще до того, как тот закончил, понял, что Доналл читает не по книге, а по памяти, и читает свои собственные стихи. «Пой, ручеек, беги, звеня, К морю, где пенный вал, Будь я ручьем вроде тебя, А никто б меня б не догнал, Вей ветерок, разгоняя облака, И близко, и далеко». Как бы носился по свету я, будь я, как ты, ветерком. Солнце, дружище, сияй смелей и ярко, и горячо, как осветил бы я мир людей, будь я твоим лучом. Не успел Донал закончить, как с противоположного берега послышались звуки свирели. Гиби подхватил его стихи и вторил им, так чутко улавливая ритм. Такт и настроение, как будто только этой единственно верной мелодии не хватало для того, чтобы стихи превратились в песню. К своему немалому утешению Донал понял, что хотя бы один из его слушателей принял в себя его музыку. Если самое убогое на свете существо откликается мелодией на песню самого великого мастера, тот знает, что вопль, вырвавшийся из его груди, был истинным, даже если больше ему в ответ не донеслось ни единого звука. Но Дженевра не приняла музыки донала и поскольку душа ее была занята своими мыслями о неуслышанной песней отнеслась к ней довольно критически, наверное, жестче всего человеческая природа критикует и осуждает ту истину, которую не хочет или не может пока принять, а вот уж это «А вот уж это совершенная глупость, Донал», — сказала она. «Правда? Разве человек может превратиться в ручей или в ветер, или в солнце? Но ведь поэты такие глупые, папа всегда так говорит». Внутренне Донал просто не знал, куда смотреть, и потому опустил глаза на землю. К счастью, именно в этот момент Рогатки снова вздумалась пошалить. Но Гиби слишком хорошо понимал, каково сейчас другу, И поэтому даже не тронулся с места чтобы отогнать корову чести донала надо добавить что он не стал вымещать на рогатой проказнице свое унижение, но напротив обращался с ней даже мягче чем она того заслуживала из благодарности за то что ее озорство выручило его в трудную минуту он не спешил вернуться к своим слушателям его первые стихи и так жестоко отвергнуты. Конечно, Джаневра, столь резко осудившая его творение, была еще совсем ребенком. Но он хотел порадовать ее, угодить ей. Несколько минут жизнь казалась доналу никчемной и не стоящей того, чтобы жить дальше. Он обругал себя безмозглым глупцом и поклялся до конца жизни не читать девочкам своих стихов. Однако к тому времени, когда он снова перебрался через ручей, он уже немного успокоился, посерьезнел, И знал, как ответить на слова Дженевры. «А вы, мисс, слушаете когда-нибудь свой ручеек, когда укладываетесь спать?» — спросил он девочку, снова взобравшись на холм и показывая рукой на то место, чуть ниже вдоль русла, где в лоре впадал ручеек, спускавшийся с самой горы. «Каждый вечер», — ответила она, — «он ведь течет прямо под моим окном. А что а вы обычно слышите?» Снова спросил он. «В разные дни по-разному», — ответила женевра «Летом он журчит, как будто песенку поет, а зимой все ворчит, бурчит да вздыхает». «А вам не кажется, что летом ему больше нравится бежать с горы?» «Нет, Доно, у ручея ведь нет души. Как же ему, может, что-то нравится, а что-то нет?» «Тогда позвольте мне вас спросить, мисс, вот вам кажется, что ручеек похож на человека». Сегодня он поет и смеется, а завтра ворчит и вздыхает. Так чем же хуже, если человек попробует представить себя похожим на этот ручеек? — Да, но разве человек может быть ручейком, Донал? — Нет, мисс, не может, по крайней мере, в этом мире. И по своей воле точно не может. Но вот вы, мисс, когда слушаете вечером ручей, неужели вам ни разу не представлялось, что И вы вместе с ним бежите все ниже и ниже по долине к самому краю моря? — Нет, Донал, я всегда представляю, как будто взбираюсь на ту гору, с которой он течет, и бегаю там на с ветром, хотя и знаю, что все это время тихо и спокойно лежу себе в постели. — Что ж, может, это даже лучше, не знаю, — отвечал Донал, — но вот возьмите сегодня вечером, так, для разнообразия, Повернитесь и попробуйте побежать вместе с ручьем в другую сторону. В мыслях конечно. Лягте в постели, прислушайтесь к ручейку получше. Да, так и слушайте, слушайте, пока его песенка не захватит вас и не увлечет с собой. Тогда вы вообще позабудете о себе. Унесетесь вместе с водой будете бежать с ней через долины и поля, между камнями, березками, осинками, через вереск, через пшеницу и овес через леса и сады, и петь, петь, и каждый раз песенка ваша будет немного другая, а потом ее поглотит огромное ревущее море. А если когда-нибудь вечером вы, мисс, услышите, что поднялся ветер, то попробуйте сделать то же самое только с ветром. вскочите ему на спину, как на могучего коня, и скачите на нем, что есть духу. И после этого, даже если вам никогда не захочется превратиться в ручей или в ветер, а жаль, коли так оно и будет, мне все равно кажется, что вы уже не будете так сурово отзываться о том несчастном, что написал этот стишок. «Доналд, ты что, сердишься на меня?» спросила Дженевра, приняв его серьезность за неудовольствие. «Тогда прости меня, пожалуйста». «Нет, нет, мисс». — поспешно ответил Донал. — Вы такая хорошая, такая добрая. Как же можно на вас сердиться? Просто мне горько, что вы такое милое доброе создание, а говорите, как самые неразумные мирские глупцы, которые верят только в то, что можно увидеть, пощупать и попробовать на язык. Джиневра замолчала. Она не очень поняла, что имел в виду Донал, но почувствовала, что не права. А еще больше она убедилась в своей неправоте, когда увидела прекрасные глаза Гиби, устремленные на Донала и переполненные восхищением и любовью. Дав самому себе торжественную клятву никогда больше не читать стихов девочкам, Донал немедленно приступил к ее исполнению и в тот же вечер, лежа без сна на своей подстилке, принялся сочинять новые стихи с тем чтобы снова вынести их на суд прекрасной слушательницы самое последнее стихотворение которое он прочитал женевре на лугу возле лори было таким от чего ты приятель так громко свистишь постушенных спросил у скворца от чего ты спокойно в гнезде не сидишь а поешь да поешь без конца я пою и пою чтоб на песню мою из земли Выползали на свет светлячки, Червячки-полевые жучки, Чтоб попасться ко мне на обед. И он снова защёлкал, запрыгал, запел. Клюнет раз, клюнет два и опять. Будто только и есть у проказника дел, Что весь день на лугу распевать. «Нет, приятель, жучки здесь совсем ни при чём. Не для них ты так славно свистал». «Что ж», — ответил скворец, «червячок червячком». Но, пожалуй ты правду сказал и он снова защелкал запрыгал запев клюнет раз клюнет два и опять будто только и есть у проказника дел что весь день на лугу распевать так чего ж ты поешь чтоб развеет тоску чтоб глядеть веселее смели чтобы малые детки в гнезде на суку из яиц вылуплялись скорей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 «Больно ты на придумку, хорош!» «Даже думать боюсь, что ты снова в ответ На расспросы мои пропоёшь!» И он снова защёлкал, запрыгал, запел, Клюнет раз, клюнет два и опять, Будто только и есть у проказника дел, Что везде на лугу распевать. «Что ж, не хочешь, не надо!» Скворец просвистал. «Только правда, приятель, смотри, Ты и впрямь подивился бы, И если б узнал сокровенные мысли мои». И он снова защелкал, запрыгал, запел, клюнет раз, клюнет два и опять, будто только и есть у проказника дел, что весь день на лугу распевать. Вряд ли Дженевра поняла это стихотворение лучше, чем предыдущее, но теперь она не стала так стремительно критиковать и осуждать услышанные строки. Когда же девочка постепенно поняла, кто именно написал и те и другие стихи. Она начала относиться к Доналу со смешанным чувством страха и восхищения и всегда смотрела на него расширенными, удивленными глазами. Из пастуха он превратился в непонятного ей человека, изумлявшего ее одним своим существованием. Впервые увидев того, кто по-настоящему творил стихи, она не могла не размышлять о том, как это у него выходит. А поскольку в себе она не чувствовала ни малейшей склонности, ни умения так выражать свои чувства и мысли, поэзия осталась для нее великой и чудесной тайной. И в ее сердце жило теперь не только доброе, дружеское отношение к брату Ники, но и почтение к поэту, волею судьбы, оказавшемуся рядом с ней. Постепенно вся округа глажруахов узнала, кто такой Гиби встречая с ним, Ангус угрюмо вскидывал мрачные глаза в ответ на его радостную улыбку, но, как я уже говорил, больше не причинял ему беспокойства, и россказни о глажруахском черте начали потихоньку сходить на нет. Джин Мейвор очень подружилась с Гиби, потому что теперь прекрасно знала, кто был ее добрым домовым, и приветливо встречала его всякий раз, когда он появлялся на ферме вместе с Доналом. Фергюс время от времени наезжал домой, потом снова уезжал. Теперь он выглядел настоящим джентльменом, учился в богословской семинарии и лишь с немалым снисхождением вспоминал о существовании некоего Дона Лагранта. Вернувшись домой с дипломом магистра, он только и сказал своему бывшему другу, что ожидал от него гораздо большего и никак не думал, что тот так и останется пастухом. В ответ Доналл улыбнулся и ничего не ответил. Он только что закончил и отделал небольшое стихотворение, которым был очень доволен и поэтому отнесся к покровительственному тону Фергюса с похвальным терпением. Боюсь, однако, что это не помешало ему мысленно измерить Фергюса с ног до головы. Осенью мистер Гелбретт вернулся в глаж но оставался там совсем недолго. Его планы разворачивались как нельзя лучше, и поэтому он ощущал себя еще более важной птицей, чем всегда. Однако с Дженеврой он обращался теперь намного мягче и приветливее. Ввиду того, что мистеру Мейчер становилось все хуже и его дочь вынуждена была проводить с ним все свое время, перед отъездом мистер Гэлберт пообещал Дженевре отыскать ей в Лондоне гувернантку, англичанку. Пока же ей придется заниматься самостоятельно. Скорее всего, он тут же позабыл о своем обещании, потому что больше о гувернантке не было сказано ни одного слова. Их жизнь в Глажруахе потекла по-старому, без изменений. Между дочерью и отцом не было ни духовной, ни душевной близости, и поэтому Дженевра ничего не рассказала ему не продонала Доннала с Гиби, ни про свою дружбу с Никки, Виноват в этом был только он, потому что всегда вел себя так, что девочка просто не могла разговаривать с ним откровенно, но его неведение было ей даже на руку, потому что, зная Лэрд обо всем, он немедленно положил бы конец самому лучшему образованию, которое она только могла получить, и какое ей не смог бы дать ни отец, ни его друзья. Однако вскоре ее обучение прервалось из-за прихода зимы дикой и необузданной, сменявшей бурные метели мертвенной тишиной и спокойствием. После ревущей ночи, когда жителям округи казалось, что все призраки Вселенной собрались как следует повеселиться на своей бесплотной оргии, утренние горы в аккуратных снежных тюрбанах возвышались в глубочайшем молчании синего неба так неподвижно, и покойно, как будто им еще ни разу не приходилось проводить более задумчивой, более мирной ночи. В течение нескольких месяцев для маленьких, непривычных ножек Дженевры домик на вершине Глажруаха оставался таким же недоступным, как если бы находился на далеком Сириусе. Даур несколько раз покрывался толстым слоем льда, скотину неделями не выпускали из хлева и животным приходилось довольствоваться лишь соломой, репой, картошкой, даже мхом. Это было замечательное время для того, чтобы рассказывать сказки, сидя возле огня. И нередко в долгие темные вечера, когда спать идти было еще рано, Дженевра брала за руку Ники, которая сама была не очень словоохотлива и отправлялась на кухню, чтобы одна из служанок рассказывала ей какую-нибудь древнюю историю. И Балерду так и не удалось вытравить столь ненавистное ему суеверие не только из своей собственной кухни, но даже из своей собственной дочери. Все это время женевра ни разу не видела ни Донала, ни Гиби. Наконец, подобно своим первым соцветиям, весновном начала пробуждаться в божьих мыслях о подлунном мире. И снегу, как и всякой иной смерти, пришлось растаять и унестись прочь, уступая место надежде. Потом поднялось лето с сонной улыбкой красавицы, знающей, что она спала долго и сладко. И двое юношей вновь встретились с двумя девушками на берегах Лори, где вода все так же запиналась о коричневые камни. Над ней торчали золотые венчики ракитника, а стайка молодых лиственниц наполняла тонким ароматом воздух между ручьем и большим домом, скрывающимся за высокой живой изгородью. Четверо друзей стали на год старше, на год приблизились к грядущим потрясениям и к тому времени, когда эти потрясения останутся позади, когда в женевре все больше обретала силу женщина, в Доннале поэт. Ники была все такой же милой и, казалось, ничуть не изменилась. А Гиби, если такое может быть, еще больше стал походить на безродного, на иденыша вселенной. Он быстро рос, обретал все большую легкость и свободу, двигался прямо и решительно. И даже незнакомцу с первого взгляда становилось ясно, что красота его лица не имеет ничего общего со слабостью и изнеможденностью. Исполинская гора была ему и колыбелью, и детской, и результат не замедлил себя ждать. Джанет, лучше других, знавшая, о чем он думает, относилась к нему почти с таким же почтением, с каким относился к ней сам Гиби, и то впечатление, которое осталось у нее после их первого знакомства ничуть не угасло, а лишь слегка изменила свой оттенок. Знать истину важно, но готовность ее принять еще важнее. А Джанет с самого начала знала, что само невежество ее приемного сына было всего лишь пустой обителью, ожидающей прихода правды. Когда истина стучалась в его разум и сердце, На ее пути не было ни засовов, ни задвижек, и она беспрепятственно входила внутрь. Гиби принимал ее свободно и радостно, потому что для него увидеть истину означало ничто иное, как поступить по истине. Он не представлял себе, как можно знать что-то, но не делать. И сама мысль об этом, наверное, показалась бы ему непонятной, даже чудовищной. Знания и действия были так тесно переплетены в его душе и разуме, что даже его воображение отличалось некой дерзновенной простотой и не только не уводило его в сторону, но всегда подталкивало к новому послушанию, ведь именно послушание является истиной для человеческой воли, а значит и для всего человеческого существа. Ему казалось, что овцы чувствуют и знают, когда Иисус Христос спускается между ними по глажгарским ступеням, и в такие минуты сразу начинают веселее щипать траву и резвиться, как малые ягнята. Но от этих мыслей он только становился еще старательнее и ухаживал за овцами еще бережнее. Гиби думал, что Оскар тоже узнает присутствие своего Создателя, особенно когда на собачьей морде вдруг появлялось необычно сосредоточенное выражение. Воображение Гиби всегда устремлялось в ту сторону, куда указывал его разум. А пока фантазии человека рассветают на древе послушания, воображение не будет ссориться с его волей и умом, ведь воображение никогда не должно быть корнем, из которого поднимается растение. А вот цветок из него получается замечательный, особенно когда он распускается на ветвях такой чудесной натуры. Пожалуй, ни один другой плод души не обнажает душу человека так сильно, как плоды его воображения. Разве только его мечтания грезы. Быть может, воображение показывает, каким этот человек был задуман, а мечтания, каким он хочет стать. Летом мистер Гелбрейд неожиданно вернулся в Глажроах. Никого не оповести о своем приезде. Но на этот раз он так изменился, что Джиневра, бросившаяся было к отцу, внезапно остановилась и замерла, смотря на него с нескрываемым ужасом. Высокий, стройный человек выглядел теперь изнеможденным и осунувшимся, а выражение его лица стало еще более злым и подозрительным. То ли из-за горьких уроков прошлого, то ли из-за того, что он уже не мог скрывать свои подлинные чувства за маской горделивого безразличия. Он рассердился, увидев, что дочь заметила в нем перемену. И потому оскорбленно отвернулся, облокотился на каменную полку и подпёр ладонью подбородок, как бы не желая больше замечать ее присутствие. Хотя, быть может, отчасти он повел себя так потому, что в нем шевельнулось угрызение совести. По опыту Дженевра знала, что слезы только усилят раздражение отца. И потому постаралась держаться и поспешно закусила губу, хотя в ее глазах уже начало предательски пощипывать. Она робко приблизилась к нему, осторожно взяла его за безвольно повисшую руку. Он не протестовал то есть не оттолкнул женевру и не отнял у нее свою руку. Рука его даже не пошевелилась, и он ни малейшим движением не ответил на ласковое пожатие дочери, что, впрочем, было еще хуже. «Что-то случилось, папа?» – спросила она дрожащим голосом. «Что-то я не припомню, чтобы хоть раз отчитывался перед тобой в своих делах», – ответил он. «И вряд ли буду делать это впредь, если после такой долгой разлуки Мой приезд приносит тебе так мало радости. Ах, папа, ну у тебя такой больной вид. Подобные замечания по поводу моей внешности показывают, что ты, Дженни, совершенно не представляешь себе, как много я тружусь ради твоего блага. На самом деле, как раз в это время он раздумывал над тем, что нужда, по всей видимости, заставит его полностью продать все имение, доставшееся ему от матери Дженевры. Только так он сможет успокоить кредиторов и выиграть хоть немного времени, чтобы прикрыть все свои аферы, разваливающиеся на глазах. В последнее время дела у него шли из рук вон плохо, но даже утратив львиную долю былой уверенности и самодовольства, он так и не приобрел подлинного смирения. Он все еще не понимал, что дело здесь вовсе не в коварных превратностях судьбы, а в его собственной низости и бесчестности. Ведь когда человек осознает свою низость, это открытие бесконечно перевешивает любые потери, которые ему пришлось пережить даже из-за собственной подлости, потому что тогда он начинает, пусть смутно, понимать, как драгоценна и важна истина, и в его душе освобождается место для утешения которая неизменно придет к нему, когда эта истина родится, наконец, в нем самом. Однако мистер Гелбрет все еще был полностью погружен в заботу о себе. Его несчастная душа была уже настолько подпорчена и искорежена, что казалась совершенно никчемной и ничтожной. И все же в глазах не неосуществленной пока возможности, которая остается неотъемлемым, правом каждого живого существа. Она оставалась ничуть не менее драгоценной, чем измученное сердце несчастнейшего из Лазарей, чьи струпья лижут бродячие псы. Сам мистер Гелбрет не подозревал о том, насколько драгоценна его душа, и вовсе об этом не задумывался. Жестокость по отношению к единственной дочери была совершенно естественным движением той души, которую он в себе воспитал, и о благосостоянии, которое сейчас так пёкся. Горечь неудач сбросила с него маску сухого спокойствия, которая так часто сходит за доброту и справедливость. А у него всегда был не из лёгких, и его злобная вспыльчивая натура всегда готова была показать свои уродливые зубы, хотя и ощущала на себе сдерживающий, Поводок хозяина. Он был горд, и гордыня его становилась все ледянее и суровее из-за близкого соседства холодного сердца. Он мог бы прожить сотню лет под одной крышей с чужим ребенком и ни разу не почувствовать к нему ни капли привязанности. Прислуга ощутила произошедшую в нем перемену еще сильнее, чем Дженевра. Может быть, по существу его отношения – К слугам всегда было таким же, как отношение к дочери, но внешне все выглядело довольно пристойно. Теперь же он придирался к любому пустяку. Даже Джозеф почти не осмеливался открывать рот в его присутствии и подумывал, что настала пора предупредить хозяина о своем увольнении. Через день после своего приезда Лерт провел целое утро с Ангусом, обходя свои поля. Он знал, что соседнему помещику не терпится их приобрести и все время мысленно высчитывал самую большую сумму, которую можно будет за них запросить. Вернувшись, он узнал, что женевра не стала без него обедать и суровишим образом отчитал ее за это. Хотя, подумая он с полминуты, ему сразу стало бы ясно, что она просто не осмелилась садиться за стол – не дождавшись возвращения отца. Естественно, после этого кусок вообще не шел ей в горло. Увидев, что дочь ничего не ест, Лер тут же приказал ей отправляться в свою комнату. Он не собирается потакать подобным выходкам у себя дома. К концу недели, а прибыл он во вторник, женевра ощущала между собой и отцом такую неодолимую пропасть, что стоило ей только заслышать внизу его голос, как она тут же разворачивалась и вновь бежала вверх по ступенькам. Вскоре он почувствовал ее отвращение, но в результате испытал лишь облегчение. Все это время Лерт понимал, что поступает не лучшим образом по отношению к жене, но теперь скандальное поведение дочери позволяло ему оправдаться и даже почувствовать себя вправе и дальше лишать ее наследства. В нем с детства Жило сильное чувство справедливости. Оно стоит человеку начать идти наперекор своей совести, как сама,